Вернее, ей казалось, что незавершённость тоже входила в замысел архитектора, о котором Аля ещё 3 дня назад даже не слыхала, а теперь не могла понять, как же она жила не в виде сограда фамилия. 3 дня назад Аля сидела в кабинете Карталова, смотрела в пол и незаметно ковыряла пальцем гобеленовую обивку стула. Мебель в кабинете была старинная, и хидные хитраванцы уверяли Что сто ли взяты из того самого гарнитура мастера Гамса, в котором искали бриллианты оста Бендер с кисой Воробьяниновым. "Ани рано ты культивируешь в себе артистические капризы", сердито говорил Карталов. "Я думал, ты серьёзнее". "Да я серьёзная, Павел Матвеевич", не поднимая глаз, бормотала Аля. "Даже слишком. Не знаю". Он недовольно покрутил головой. "Может быть, это теперь считается серьёзным?" За неделю до генерального прогона отпрашиваться, как первоклассница в туалет на уроке. А объясни мне, по крайней мере, какие такие у тебя дела нашлись? Да у меня ни дела, ещё невнятнее оправдывалась она. Мне просто надо. Я просто должна. Ну, мне нужны эти 3 дня, Павел Матвеевич, выпалила она жалобно глядя на него. Я же говорю, как школьница с поносом, проворчал он.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 Светлый круг под лампой. Надо просто решить, куда уехать, а потом всё остальное. Карталову сказать. Но я же не надолго, уговаривала себя Аля. На пару дней хотя бы. Можно к маме в Тбилиси, она всё время зовёт. И ризото тоже. Нет, к маме не надо. Опять что-то рассказывать, объяснять. Или в Кактебель, к Глебу, под ливанские кедры.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 Поцеловины и трели это слово Испания, с волшебной непредсказуемостью, смешав в себе тайну случая, тайну пространства и ещё какие-то неведомые тайны. Возникло случайно, из одного мимолётного воспоминания, и вдруг поманила Алю так властно, что она даже Карталовского гнева не испугалась. Всё, что произошло в следующие 3 дня, окончательно уверило её в том, что случайности в жизни не бывает. До первого прогона оставалось немногим больше недели. Так что её затею можно было считать безнадёжной. Испания ведь всё-таки не Крым. Виза нужна, путёвка какая-нибудь. За пару дней всё это не сделаешь. Поэтому, зайдя в первое же турагентство, попавшееся ей у метро аэропорт, Аля вполне искренне не рассчитывала на успех. Она здесь и оказалась-то случайно. Летел какой-то знакомый из Тбилиси. Мама передала зелень и редиску. Надо было встретить на аэровокзале.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 Нелька вскочила с кресла, перегнулась через стойку и влепила в Алену щеку звонкий поцелуй. «Вот они, пути неисповедимые!» — рассмеялась и Аля. «А я думала, больше жизнь и не сведет!» «Еще чего!» — хмыкнула Нелька. «Жизнь она знаешь? У-у-у!» Аля снова засмеялась, услышав это знакомое и емкое выражение Нелькиной жизненной философии. «Ты хорошо пришла, у нас обед как раз!» — деловито добавила та. «Кофе будешь или чай?»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 В обед впишешься, заявила Нелька. Как раз принесли только что. Мы с тобой раз половиним. С этими словами она достала откуда-то из-под стойки поднос, на котором стояли блестящие судки. Видишь, одной рукой Нелька снимала крышки с сутков, а другой включала светло-зелёный под цвет жалюзи чайник Moulinex. Каждый день обед в офис приносят, даже суп. Правда, супер? Супер, охотно подтвердила Аля. Давай вторую ложку. Ей в голову не пришло отнекиваться. Говорит, что она 5 минут назад пообедала, что выпьет только чайку. Всё, что делала Нелька, делалось без единой задней мысли, по первому порыву. Впрочем, безрассудных и разрушительных порывов у неё просто не бывало, так что её поступки всегда попадали в десятку. Нель, расскажи же ты мне что-нибудь, же я большой кусок пиццы попросила Аля. Я ведь свиня такая, ничего про тебя не знаю. Да ну, свиня, хмыкнула Нелька. Это мне бы перед тобой стыдиться надо, если бы. Если бы что? переспросила Аля. Если б тебе не на пользу пошло, рассмеялась Нелька. Ты же теперь артисткой стала. Всего добилась, чего хотела, да? вроде того кивнула Аля. А ты откуда знаешь? Слухами земля полнится. Ну, Юрка Малышев рассказывал, из параллельного, помнишь? Он ещё за тобой ухлёстывал вовсю. А ты его продинамила, как обычно.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 Но что ты закодришь? Я и не сомневалась ни чуточки. Это правильно, не стала спорить Нелька. Но за этим делом я тебе скажу, психологом станешь только так. Это если ты с него только деньги хочешь стрясти или прочее удовольствие, тогда всё понятно. А цене договорились и погнали, ты ему, он тебе. А если любовь? Даже любовь? Удивилась Аля. А я что, блять, какая-нибудь по-твоему? обиделась Нелька. И потом, элементарный расчёт показывает, «Без любви все равно ничего не выйдет. Хоть об стенку убейся головой». «Мужики, они, знаешь, какие-то чуткие, не в меру», — подмигнула она. «Вроде сначала смотришь не умнее собаки Павлова. Покажи косточку, сразу слюноотделение начинается. А потом быстро в вопрос вникают, и поди их обмани». «Да и не хочется», — добавила она. «Как же ты своего любимого-то обработала?» — с любопытством спросила Аля. Её всегда поражало, как сочетаются в Нельке, казалось бы, совершенно несовместимые вещи: доходящая до цинизма практичность и склонность к романтическим поступкам. Ну как, старалась? Он к тому же женатый был, да ребёнок. Ох, Неля, невольно вздохнула Аля. Ещё и ребёнок. Как-то не очень. А где ты видела, чтобы нормальный мужчина не женатый был и ребёнка не сделал? За пальчо возразила та. Да самых приличных ещё в институте расхватывают. Притом на первом курсе. Вроде ты не знаешь, по чистою метут. Так что сам факт ни о чём не говорит. Ну жена, отну ребёнок. А если он её не любит, если она его просто вокруг пальца обвела, подловила на беременность. Что не бывает такого? Да бывает, конечно, смущённо согласилась Аля. Но, по-моему, все так думают, когда Да что я, как старуха какая-то? Сама себя оборвала она. Тебе лучше знать. Ну, в общем, под итожила Нелька.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 Как сочетать политику кнута и пряника с любовью? Этого Аля видно никогда было не понять. Ой, слушай, Энн, хватит, взмолилась она. Всё равно за час не перескажешь, как 3 года прошли. Ты скажи лучше, неужели и правда можно визу за 3 дня сделать? Говорю же, мой собственный личный супруг делать будет, загадочно улыбнулась Нелька. А для него ничего невозможного нет, если любимая жена попросит.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 Да Аля и не замечала, куда оно её несёт. Несёт ли вообще куда-нибудь или просто кружит на месте. Вот что, Алюсь, сказала Нелька уже на завтрак, когда Аля принесла ей загранпаспорт. Я вчера с Вадиком посоветовалась, да ну и так понятно. У тебя, говоришь, дня 3 свободных будет, не больше? Да, кивнула Аля, не поднимая глаз от анкеты, которую торопливо заполняла. У меня ведь премьера скоро, генеральный прогон через неделю.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 Потому что это такой обалдёж, что закачаешься, дохоччев объяснила Нелька. Я там была в прошлое лето, там всё есть. Как в Греции, что ли? улыбнулась Аля. Что значит всё? А вот всё и всё, безапелляционно заявила Нелька. Поезжай, не пожалеешь. Отель сделаем приличный. У меня только с деньгами не очень, предупредила Аля. Там и недорогие есть приличные, успокоила её Нелька. Да ты не сомневайся. По арамблас только пройдёшься, уже уезжать не захочешь. Там всё так звенит, трещит, птицы прямо в киосках чирикуют, жонглёры разные, совершенно детским восторгом добавила она. Нерка с её романтическим прагматизмом и сама была частью того подводного течения, которому Аля безропотно подчинялась сейчас. Что ж, подумала она. Значит, надо ехать в Барселону.